Глава 14. Саяра Муратовна Нагорная Коляшина костлявая попка давит мне на бедра каждый раз, как только он пытается удобнее примоститься. Скорее всего, так последние месяцы беременности сказываются на моей чувствительности. Не замечала раньше, чтобы такие мелочи мне доставляли дискомфорт. К моему счастью и облегчению». Он спрыгивает на пол и без оглядки несется куда-то, крикнув при этом на ходу что-то не совсем понятное, но очень похожее на «Жди, скоро вернусь». «Жду, котик, только подушечку подложу под твои косточки колючие». Марьяна принесла из леса черепаху. Торжественно сообщает Руслан, усаживаясь рядышком со мной. Его рука через мгновение оказывается на моем животе. Мой муж тактильный маньяк. В мире мужчин бытует стереотип. Дескать, жена в период беременности и после неё может охладеть к ним несчастным. Все внимание перейдет к ребенку. Охваченные печалью и тоской они очень переживают, как бы их не постигла участь брошенки. У нас все иначе, вернее наоборот. Меня напрягает то количество внимания, которое Руслан уделяет позажителю. Они с моим отцом буквально соревнуются за звание главного пыльника-сдувателя и теплооберегателя нашего с Русланом еще не родившегося сыночка. Марья, глядя на это, обычно прикрывает глазки, поджимает губки и томно изрекает. Мужчины в ожидании своего новенького. И да, дочка права. Бесят они очень сильно. Если папе я ничего сделать не могу, он очень долго мечтал о наследнике то Руслану достается по полной. Я тебя поздравляю. Мне едва удается сдержать улыбку. Рус вопросительно вскидывает брови. Мол, с чем? С твоим новым питомцем. Произношу со смешком. За всей живностью, что мы тянем домой, приглядывает именно он. Если честно, у меня есть к тебе вопросы. Когда ты успела незаметно для меня родить ребенка другому мужику? Другого оправдания тому, что Мария так на тебя похожа, у меня нет. Иронизирует на опасную для самого же себя тему. Сейчас злиться начнет от глупой мысли, что я где-то когда-то с кем-то. В этом весь Руслан. Отчасти он прав. Мы с дочкой очень похожи. Она как губка, впитывает все, что я говорю или делаю. От этого сходство растет с каждым днем. Ты сам нас в лесу поселил. Терпи теперь, черепашек и зайчиков. Опускаю голову на плечо Руслана, пытаясь устроиться поудобнее, но такой позы нет. Постоянно что-то тянет, или ноет, или мешает. Ваших черепашек и зайчиков прокормить проще, чем волка. Яр, когда-нибудь ты меня утром не дождешься, потому что он меня сожрет, пока я его кормить буду. Шутит Рус, покрепче прижимая меня к себе. Не наговаривай на моего четвероногого друга, толкая его локтем слегка. Меня даже в порыве веселья такой расклад не устраивает. Не представляю, что бы делала без мужа, не станю усиленно настаивать на отношениях. Я все такая же самостоятельная, как и раньше. Но сделать самой и почувствовать чью заботу — вещи диаметриально противоположные. Первое — не то, к чему надо стремиться. «О, вы помирились?» К нам сзади подкрадывается Серёжа и хлопает обоих по плечам. Смотрю с укором на мужа, опять разболтала доли своей неприглядной. «Мы не ругались? Просто Саяра Муратовна вчера изволила немножко покапризничать?» Серьёзно произносит Руслан, взглядом давая понять другу, чтобы он лишнего не сказал. «Да ладно тебе, мы вчера вместе хинкали искали» хочет Серёжа, как обычно, разряжая обстановку. Как тут остаться серьёзной? Со стороны они как два противоположных полюса. Серьёзный, отчасти высокомерный Руслан. И Серёжа, самый лёгкий и смешливый из всех неизвестных парней. Как они подружились, для меня было бы загадка, если бы я их близко не знала. «Где ты вчера был со своим позитивом?» Невесело хмыкает муж. Так вышло, что вчера мы с Марьяшей очень захотели на ужин отведать хинкали. Попросили Руслана нам их привезти. А он не привез. Не нашел достойных. Его официальная версия. А как по мне, просто забыл. Мне ничего не оставалось, как слегка обидеться. Всех и всегда нужно держать в тонусе. Естественно, без скандалов и прочего. Просто, чтобы он понимал каким растет во мне его сын при его излишнем внимании. Я вчера... Сережа задумывается. С Коляном в бассейне был. А потом мы пиццу ели. Бесконтрольно много. Когда Маша возвращается? Задаю интересующий меня вопрос. По лесу Сережи пробегает тень. Он очень переживает, но никому не позволяет вмешиваться в их семейные дела. Можно было бы настоять, но я сама воспитывала в нем чувство ответственности бороться с ним теперь было бы глупо не знаю пока не собирается предлагала колю к себе забрать как будто ей без того там нечем заняться есть за кем приглядывать желваки на его лице приходят в движение не представляю кто бы смог его еще так вывести из себя от одной мысли о т теще он заводится не на шутку неделю назад сараева выглядела живее всех живых говорю о теще сереже. Мы с ней пересекались на дне рождения бывшего губернатора области. Выпрямляюсь и смотрю на Сережу. Мне не нравится то, что он отпустил Машу одну. Это не предчувствие, скорее опыт. Такие люди, как его теща, просто так ничего не делают. Род ее деятельности заставляет мыслить на несколько шагов вперед. Каждый раз, когда ее видела, она старалась казаться обычной работающей женщиной, Лишь сильнее убеждая меня в моих собственных выводах на ее счет. Люди, которым есть что скрывать, предпочитают не отсвечивать. Она из таких. Сережа понимает, к чему я клоню. Да, мой мальчик вырос смышленым, чему я несказана рада. Сейчас вернусь. Поднимаясь на ноги, Сережа достает телефон из кармана и идет в сторону выхода с веранды. Сегодня у нас многолюдно и шумно. Сыночек приходит в активность. Без разбору пинается ножками во все стороны. виде как я морщусь, Руслан легонько похлопывает по тому месту, куда только что прилетел от кроша. — Веди себя хорошо. Не надо мамочку обижать. Поразительным образом сыночек внимает словам отца. Мгновенно затихает. — Яр. Когда они все разъедутся?» Со вселенской тоской в голосе спрашивает Руслан. «Не дома проходной двор. У его отца сегодня день рождения. И вместо шикарного торжества он решил провести время в кругу семьи и друзей. Пока специально обученные люди с золотыми руками накрывают на стол. Дедушки повели внучку гулять по лесу. Предполагаю, что там-то они нашли черепаху. «Не бурчи!» Нас и так мало. Поглаживаю его запястье. — Дима твой совсем от рук отбился. — хмыкает муж. — Как же хочется закатить глаза. Меньше знаешь, крепче спишь. Если бы Руслан узнал, что меня в саду на горшок рядом с парнишкой одногруппником высаживали, у него бы случился разрыв сердечной мышцы. Даже после свадьбы он не стал проще реагировать на информацию о том, что Дима Спирин был моей первой любовью. «Сколько десятков лет прошло?» «Да какая к черту разница?» «Все равно виновата. Должна была ждать его одного. У моего, как ты утверждаешь, Димы, обстоятельства непреодолимой силы. Боже, как я мечтаю о том, чтобы этот засранец остепенился и перестал усложнять себе жизнь. Пока мы с Русланом сидим на диванчике, все гости приходят к нам поочередно» осведомиться о моем самочувствии, рассказать о себе. Самыми последними и самыми звонкими оказываются Марьяна и Коля, которые на пару тащат к нам черепаху, на ходу пытаясь ее поделить. Громко спорят и перетягивают несчастную из рук друг друга. За ними идет мой папа, нисколько не расстроенный садистскими наклонностями малышей. «Я тебе ее мыть помогал!» «Просто так, что ли, по-твоему?» из подлобья взирает на Марьяну Коля. Это он зря. Марьяне все равно. Она может быть неприбиваемой. Если она чего-то не хочет, заставить ее не сможет никто. «Я тебя не просила. Ты сам предложил». Сообщает беспечно. И пока Колины шестеренки приходят в активность, дабы подыскать ответ, Марьяна забирает добычу себе. «Дедушка, дай полотенце, пожалуйста». это видано, что в ее возрасте кто-то заботился о чистоте своей одежды. Она, пожалуй, единственная. Папа раскладывает полотенце на ее коленках. И только после этого она опускает животное на свои тонкие ножки. «Это Лиля, и она с нами будет жить», — с гордым видом сообщает нам дочка. «Что сказать? Добро пожаловать в семью, Лиля». Ближе к вечеру немного устав от голдежа малышей, я выхожу на веранду подышать свежим воздухом. Сережа сидит в одиночестве у самых перил, наблюдает за тем, как солнце скрывается за густо растущими деревьями. Хорошего это не предвещает, проносится мысль. О, Яра, заметив меня, силится улыбнуться, но весёлым он не выглядит. Есть пару минут со мной поболтать. Я как раз думал позвать тебя.